Третье. Исправление отношений. За несколькими исключениями, исправление отношений хотя бы в краткой форме должно предварять другую серьезную работу на психотерапевтическом сеансе. Общение по душам не должно заменять работу над целевыми, высокоприоритетными видами поведения во время сеанса. Опасные последствия такого соблазна описаны в главе 12. Терапевт, который испытывает двойственное чувство по поводу предстоящей встречи с пациентом, обеспокоен подлежащим обсуждению трудным материалом или все еще испытывает вызванную отношениями с пациентом фрустрацию, должен тщательно проанализировать свои чувства и решить, действительно ли он хочет разрешить конфликт с пациентом. Если нет, проблему следует обсудить на следующем собрании по супервизии и консультированию. Может потребоваться предварительная восстановительная работа с терапевтом без пациента. Если да, терапевту следует использовать стратегии рецепрокной коммуникации, описанные в главе 12, и стратегии терапевтических отношений, описанные в главе 15, чтобы обсудить с пациентом свои отношения и приступить к решению проблем.